Было время, когда мой великий враг, как я его по праву называю, так жестоко меня теснил, что я был вынужден отступить перед силой сняться со всей семьей и народом с родной земли и перекочевать на время в страну МакКолуммара. И тогда Елена сложила свой плач о нашем уходе, такой чудесный, что сам МакРимман не сложил бы лучше, такой скорбный и такой жалостный, что у каждого из нас разрывалось сердце, когда мы сидели и слушали. Точно кто-то оплакивал мать, породившую его. Слезы бежали по суровым лицам наших молодцов, когда она пела. И я не соглашусь еще раз причинить ее сердцу такую боль. Нет, не соглашусь, хотя бы мне вернули все земли, какими владели в прошлом Макгрегоры. Но ваши сыновья, сказал я, они в том возрасте, когда ваши соотечественники не прочь бывают повидать свет. — Я не возражал бы, — сказал Макгрегор, — чтобы они попытались счастья на французской или испанской службе, как это в обычае среди шотландцев благородной крови. И вчера ваше предложение показалось мне вполне осуществимым. Но утром, пока вы спали, я успел переговорить с его превосходительством. — Разве он ночевал так близко от нас? — сказал я, и сердце мое взволнованно забилось. — Ближе, чем вы полагали, — был ответ Макгрегора но он, похоже, некоторым образом ревнует вас к молодой леди и не хочет, чтобы она с вами виделась, так что, понимаете? Для ревности не было повода, сказал я высокомерно. Я не покушаюсь на то, что принадлежит другому. Не обижайтесь понапрасну и не глядите на меня так угрюмо сквозь ваши кудри, точно дикая кошка сквозь заросли плюща. Вы же должны понимать, что он к вам искренне расположен и доказал это на деле. Из-за этого отчасти и загорелся сейчас наш вереск. «Вереск сгорелся?» — повторил я. «Не понимаю, что вы хотите сказать. Но вы же отлично знаете, — отвечал МакГрегор, — что все зло на земле пошло от женщины и от денег. Я взял на подозрение вашего двоюродного брата Рэшлиос Балдистона с того самого часа, как он понял, что ему не получить в жены мисс Дивернон. И я думаю, он по этой причине затаил злобу на его превосходительство. Потом вышел еще спор из-за ваших бумаг». А сейчас мы получили прямые доказательства, что как только его принудили их вернуть, он поскакал в стерлинг и донес правительству обо всем, что делалось тихомолку среди горцев. Да еще прибавил то, чего и не было, потому, конечно, и был разослан по области приказ об аресте его превосходительства с молодой леди и устроена была неожиданно облава на меня. Я нисколько не сомневаюсь, что Рэшли, сговорившись с каким-нибудь сквайром из Низины, подбил злочастного Морриса, Он же вертел им, как хотел, заманить меня в ловушку. Но был бы Рэшли Озбалдистан даже последним и лучшим в своем роду, пусть сам сатана перережет мне горло обнаженным палашом, если, встретившись с Рэшли лицом к лицу, мы разойдемся прежде, чем мой кинжал испробует его горячей крови. Он произнес свою угрозу, зловеще сдвинув брови и положив для большей убедительности руку на кинжал. «Я почти готов порадоваться всему, что случилось», — сказал я, «если предательство Рэшли действительно предупредит взрыв, подготовленный путем отчаянных и дерзких интриг, в которых он сам, как я давно подозреваю, играл немаловажную роль». «На это не надеетесь», — сказал Роб Рой. «Слово предателя не может повредить честному делу. Правда, он посвящен во многие наши планы. Если б не это, Эдинбургский замок и замок Стерлинг уже сегодня или через несколько дней были бы в наших руках. Теперь же на это рассчитывать трудно. Но в заговоре замешано так много народу, и дело такое доброе, что люди от него не отступятся из-за первого доноса. Это очень скоро будет доказано. Итак, к чему я, собственно, и веду свою речь. Я вам премного благодарен за ваше предложение насчет моих сыновей. Еще минувшей ночью я всерьез подумывал о нем, но теперь я вижу, измена злодея побудет наших знатных вождей Немедленно стать во главе восстания и самим нанести первый удар, или их всех захватят, каждого в его доме, сосворят, точно собак, и пригонят в Лондон, как было с честными баронами и джентльменами в 707 году.